Глава сороковая. Свидание. Я уже много лет не была на свиданиях. Подбор наряда поставил меня в тупик. Здешняя мода на одеяние мешки меня уже давно удручала. Но мне как-то некогда было этим заниматься. Работа отнимала у меня много сил и времени, поэтому я носила то, что было в сундуке у Яроу. К тому же я не Эри и не могу себе позволить вольности в фасоне одежды. Но так хочется именно сегодня вечером выглядеть шикарно. Облегающее черное платье длиной до самого пола, на тонких бретельках, туфли на шпильке. На таком молодом и красивом теле смотрелось бы великолепно. Приструнив свои вольные мысли, я решила заказать платье по местным канонам моды, но немного его видоизменив в длине, до пола. Горожанки носили суконные платья чуть ниже колен, неброских цветов, И чепчики на головах, грубые башмаки. И цвете, голубой хлопок тонкой работы, с вышитым разноцветными нитями широким поясом. Я по местным меркам уже считалась очень обеспеченной девушкой. Думаю, как известно, леки мне простят небольшие вольности в образе. Голову я решила ничем не покрывать. Сделаю изящный пучок и закреплю его на затылке, выпустив пару пряди у лица. На ногах я уже давно носила сшитые на заказ балетки на небольшом каблучке. Не могу ходить в местных деревянных башмаках. Лучше я потрачусь на дорогую кожу, чем буду лечить ноги от натоптышей. Замечу, что кожаную обувь могли себе позволить немногие. Слишком дорого она обходилась. Я как раз сменила свою рабочую одежду на новое платье, когда помощница Ева прибежала за мной. «Лека Яроу, Р Рик вас ожидает около крыльца» и, разглядев меня, замолкла на секунду. «Ах, Лека-Яроу, какое прекрасное платье на вас надето! Вы прекрасны!» «Спасибо, Ева, мне очень приятно!» Благодарно улыбнулась я, накидывая на плечи темно-синевый шерстяной платок. Эта весна выдалась прохладной. Выйдя на крыльцо, где ожидал меня мой ухажер, я не стала сразу спускаться, а остановилась на несколько мгновений на верхней ступени, давая ему время меня рассмотреть и мелькнувшая в его взгляде восхищение окупила все мои денежные и временные затраты. В общем, не зря старалась. «Светлого вечера, Лека Яроу!» Рик галантно подал мне руку. «Светлого вечера, Р. Рик! Вы замечательно сегодня выглядите!» «То же самое могу сказать и о вас!» Ответила я на комплимент, нисколько не покривив душой. Темно-зеленый кафтан и такие же брюки были сшиты из ткани, похожей на бархат. Под кафтаном была заметна светлая рубаха из шелка. Сапоги до колена из темной кожи, натертые до зеркального блеска, довершали лихой образ Эра. Пока ехали в карете, обсудили непривычно прохладную весну, из-за которой задержится начало посевного сезона. Затем Эр немного рассказал о стране, где недавно был в качестве исследователя. Рассказчиком он был замечательным. Эмоциональное повествование о культуре и быти заморской страны Бобхуа. Настолько меня захватило, что я и не заметила, как карета остановилась. Главную площадь города освещало огромное количество факелов с небольшим прудом в центре, по периметру которого стояли лавочки. Аристократы и зажиточные горожане прогуливались по площади, ведя неспешные беседы. Рик повел меня в сторону большой таверны с интересным названием «Дядюшка По». В этой части города я раньше не была, но мне шепнули, что это место элитное, с приятной атмосферой и вкусной, сытной едой. Внутреннее убранство таверны меня приятно удивило. Большие свечные люстры на потолке и тяжелые медные шандалы на аккуратных деревянных столах, натертых до блеска. Эр Рик провел меня к центральному столику. Галантно отодвинул мне стул, помог присесть, сам же устроился напротив меня. Я же решила затронуть тему, которая интересовала меня больше всего. Эр Рик. «Расскажите, а какие травы вы привезли? Мне очень хочется узнать, какими целебными свойствами они обладают». Задала я вопрос, давно меня мучивший. Рик пошевелил бровями и сказал. «Много. Я привез очень много разных растений, цветков и ягод. Местные травницы собирали и сушили их по моему заказу. А описание лечебных действий вы найдете в моем дневнике. Я вам завтра его принесу». На секунду задумавшись, нехотя предложил. Также, если вам нужны какие-то сборы, можете обращаться ко мне. Взамен лишь попрошу частные уроки по вашим методам лечения. К лекциям я присоединиться, увы, не смогу. Я был на одной из них, но многое из того, о чем вы сейчас рассказываете, мне непонятно. И хитрый взгляд на меня. Я задумалась. Травы мне нужны. Многое делается на них. И чем больше у меня будет выбор настоек, тем выше шансы на выздоровление кого-либо. «Эр, Рик, у меня нет свободного времени, кроме моего одного единственного выходного дня». Я послала ему лукавую улыбку. «Лишить себя отдыха я не могу, иначе меня надолго не хватит. Поэтому у меня к вам встречное предложение. Вы позанимаетесь по основам на выбор с Алишином, Леком Дориусом или с Леком Свеном. Я им скажу, что именно вам давать. А вот по специализации вы потом будете ходить ко мне в частном порядке. Как вам мое предложение?» Рик застыл в глубокой задумчивости. За это время успели принести горячее, жаркое, с картофелем и фасолью. На краю глубокой миски лежал большой кусок горячего душистого хлеба. Ансамбль довершал кувшин местного холодного вина. Всегда считала, что самая вкусная еда — еда без заморочек, простая и понятная, приготовленная с душой. Ммм, как вкусно! Мы молча принялись трапезничать. А Эр все продолжал хранить тишину. И я его могла понять. Самый главный во всех больницах знаменитый путешественник и травник. Вдруг на лекциях у обычных леков и того же Алишина, у которого даже нет диплома об окончании лекарской школы. Мне было интересно наблюдать за ним, за сменой эмоций на его лице. И если он согласится, это будет большим, огромным плюсом в его копилку. «Я согласен. Буду брать уроки у лека Свена», – наконец-то произнес Рик. Но все же настаиваю раз в две седмицы на личных занятиях с вами. Ох, уважаю. Я широко, искренне улыбнулась и согласно кивнула головой. Как-либо комментировать его решение я не стала. И в тот момент, когда я хотела продолжить беседу о травах, почувствовала на себе чей-то пристальный любопытствующий взгляд. Быстро пробежалась по помещению глазами и заметила в дальнем углу таверны мужчину, половина тела которого была скрыта в тени. Отчего-то подсвечника на столике не было, поэтому полностью его рассмотреть мне не удалось. Мужчина уже не глядел на меня, затененный профиль незнакомца был направлен в другую сторону. Но я была уверена на все сто процентов, что за мной наблюдал именно он. Интересненько. Судя по сапогам и дорогим брюкам, это знатный эр. А ведь не каждый человек обладает такой внутренней силой, чтобы взглядом заставить кого-либо, в данном случае меня, покрыться мурашками с головы до пят. Примечание автора. Шандал – прямой синоним слова канделябр. Шандал – очень массивный тяжелый предмет на большое количество свечей.